Сегодня на шоу Доктора Пилла. Библиотека, в которой я всю жизнь проработала, закрывается. Но к счастью, я скоро умру. Наверное, так называлась бы программа Доктора Пилла про Фру Торкильсон, сняли он такую программу. По крайней мере, если бы ей предложили придумать название. А вот если бы название придумывал щенок, то, боюсь, шоу называлось бы так: Моя одинокая старуха-мать напивается до беспамятства, а я не знаю, как к этому относиться. Название от сучки. «Моя свекровь» — зажившаяся на этом свете старая ведьма, которая лишила нас крыши над головой и, ко всему прочему, еще и в глаза мне не смотрит. И от кутенка. «Бип-бип-бип-бип-бип-бум». А я? Какое название выбрал бы для шоу доктора Пилла «Я»? Да так, чтобы привлечь широкие массы. Ответ на этот вопрос существенно зависит от того, в какой день меня спросят. Вот первое, что приходит в голову. Мне кажется, у меня был секс, но я не уверен. А девушка потеряла ко мне интерес, поэтому точно мне не узнать. Хозяйка кормит меня плохой едой, а когда я пукаю, она ещё смеет жаловаться. Я черезчур жирный, потому что слишком люблю людей. Там на углу ротвейлер. Он дико меня бесит. Чтобы он сдох. Я боюсь умереть от голода прямо сейчас. Библиотекарь в меня влюбилась, и я боюсь, что Фру Торкильсон умрёт, узнав об этом. Последний пункт я добавил в список сегодня. К нему я ещё вернусь, но сначала объясню, каким образом список этих придуманных названий раскрывает мою главную проблему. В моей жизни не хватает врагов. Противников, как это называется у тех людей, которые не дерутся. Мы с Фру Торкильсон заодно, это неоспоримо. Но я всё равно не понимаю, против кого, помимо её невестки и Иисуса Христа, мне следует быть. И если уж на то пошло, Иисуса в последнее время нам с ней не особо досаждает, поэтому остаётся сучка, главный и единственный враг Фру Торкильсон. В эти дела мне встревать неохота. Да, упомянутого выше Ротвейлера я ненавижу. Однако совсем недолго Ровно те несколько минут, когда, проходя мимо, вынужден выслушивать его лай. Всё остальное время я его не ненавижу. Э, только разве что если вдруг начну сокрушаться о проклятом прошлом или проклятом будущем. К тому же он лишь тупая псина. От тупых псин в мире пруд пруди. А может мой враг, мой противник это щенок? Ох, надеюсь, всё же, что нет. Мне он ничего плохого не сделал. хотя и надоедает своей матушке, подсовывая ей всякие бумажки и заводя разговоры о том, как оно все будет. Очень хотелось бы, чтобы он не принимал тот случай с сатаном свирепом близко к сердцу. Сучка, например, от меня не в восторге. Но я это не воспринимаю как личное оскорбление. Если бы у меня была возможность хорошенько ее обнюхать, раскопать, что там внутри, под антисептиком и маскировочным ароматом, мы непременно подружились бы. А как я уже сказал, Библиотекарь в меня влюбилась. И я боюсь, что Фру Торкельсон умрет, узнав об этом. После событий сегодняшнего дня этот вывод сам собой напрашивается. Сейчас мы вернулись домой, а вообще сегодня надолго выходили. Единственной нашей целью было посещение библиотеки и кружечки. Утром щенок и Фру Торкельсон съездили на охоту и, проторчав там целую вечность, привезли столько драконовой воды, сколько у нас в доме давно не бывало. На этот раз оправдываться Фруторкельсен пришлось перед щенком. «Для моих пожилых девчонок на ужин жду», — и гробовым голосом добавила, «Это уж точно в последний раз!» «Хватит каркать», — оборвал ее щенок с несвойственной ему резкостью. «Тебе еще жить да жить! Но жить надо по-настоящему! Бабушка сколько прожила? До девяносто четырех или девяносто пяти? Нет никаких оснований полагать, что ты умрешь раньше!» Да даже и дольше проживёшь. Люди сейчас вообще живут долго. А ты сидишь тут, жалеешь себя и медленно губишь. Так нельзя. Поехала бы лучше на Канара отдохнуть. Погрелась бы там, порадовалась жизнь. За шлёпком мы присмотрели бы, это ты прекрасно знаешь. Вовсе я себя не жалею, проговорила Фру Торкильсон, так что в комнате потянуло холодом. Ты же сама видишь, что мы изо всех сил стараемся делать по-твоему, продолжал Щинок. Фру Торкильсон молчала. Но чтобы у нас всё получилось, ты должна нам помочь. Больше двигаться, отбросить мрачные мысли. Ты, кстати, почему помощника по дому уволила? спросил щенок. О, а я и не в курсе. Я вопросительно посмотрела на Фру Торкильсен, но она ничего не сказала. Мама? окликнул щенок. Он сам увалился. Наконец-то прислали такого приятного юношу, и по-норвежски понимал, и от кофе не отказывался. Я так обрадовалась, Но знаешь, я попросила его садовую мебель убрать, и он словно помешался. Прямо как спятил. Метнулся к двери и убежал, даже не попрощался толком. И тогда я решила, что с меня хватит. Если даже самый лучший помощник по дому чокнутый, то какой смысл искать следующего, который явно будет хуже. Я позвонила в службу помощи и сказала, что мне пока домработницы не нужна. Чинок вздохнул, но ничего не сказал. А Фру Торкильсон всё не успокаивалась. И ничего я себя не жалею, завелась она. Если бы жалела, то не отказалась бы от помощника по дому, но он мне и правда не нужен. К тому же, я не знаю, что там за люди работают. Там же со всего света народ. Нет, пускай помогают тем, кто действительно нуждается в помощи, а я обойдусь. Шинок вздохнул ещё тяжелее. Пахло от него одновременно раздражением и смирением. А потом он сказал: А что если это нужно нам? Когда кто-то помогает тебе по дому, мне, нам от этого спокойнее. Когда я знаю, что кто-то каждые 2 дня навещает тебя, я не так переживаю, и для меня это, возможно, важнее, чем для тебя. Зря ты со мной не посоветовалась. Трижды в неделю по дому расхаживают незнакомые посторонние люди. Нет уж, спасибо, отрезала Фруторклисон. К тому же я не знаю, что им предложить из съестного. Тем, кто не страдает аллергией, религия запрещает в рабочее время выпить чашку кофе с булочкой. Возможно, придет время, и мне понадобится помощь по хозяйству. Но пока это время не пришло, и хватит об этом. Позже, когда мы с Фру Торкельсен и сумкой на колесиках брели по направлению к центру, я задал Фру Торкельсен, давно мучивший меня вопрос. — Вы что, врете собственному щенку? — Ничего подобного. Фру Торкельсен явно возмутилась. Значит, вы действительно ждёте на ужин подружек? Да жду, отрезал Фру Торкильсон, но что-то в её тоне заставило меня и дальше задавать вопросы. Вот я и вцепился в эту тему, словно стаффордширский терьер в участника мирной демонстрации. И когда же? Это я ещё не решила. Ха, вырвалось у меня. Сам ты ха, огрызнулась Фру Торкильсон. Пока я жива, вполне могу говорить, что жду на ужин подружек, и обратное никто не докажет. Ну, тогда непонятно, чего вы так на шеф-то взъелись. Не исключено, что он говорил то же самое, что и вы. Я отправляюсь на Северный полюс. Может, он так и говорил. Только не сегодня. Когда-нибудь потом. Шеф меня раздражает не потому, что врет. Еще чего не хватало. Все мои знакомые мужчины врут. Врут о серьезных вещах и по мелочам, Пускай и не всё время и не обо всём, но в руд. И ничего я на него не взъелась. Просто порой он ведёт себя как придурок, только и всего. Странно, что мы прежде до этого не додумались. Когда Фруторк Кельцен получила книги и поболтала с библиотекарем, пришло время спуститься в кружечку. И я уже готовился к томительному ожиданию в коридоре, когда библиотекарь, благослови её Бог, вдруг предложила: "Оставьте шлёпика со мной, а сами спокойно съешьте бутерброд". Я понял, что она обо мне лишь когда Фрутторкельцем заговорила со мной голосом, которым обычно обращается ко мне в присутствии других людей. Думаю, примерно таким же тоном она говорила бы, будь я её слегка умственно отсталым человеческим щенком. Что скажешь, шлёпик? Посидишь тут, пока мамочка съест бутербродик и пиво выпьет. Тебе тут хорошо будет, хорошая собачка. Да, Спасибо, сухо поблагодарил я. Вы это чудесно придумали. Спасибо огромное. Главное, чтобы вам это было не в тягость. Что в людях удивительно, это то, как они меняются, оставшись в одиночестве. Фру Торкильсон, единственный под опытный человек в моей жизни. Но, полагаю, это общая особенность всех людей. В одиночестве они либо портятся, либо становятся лучше. Библиотекарша. И так уже человек замечательный. Стало еще лучше, и сейчас, когда я лежу на майоровом кожаном кресле и размышляю об этом, мне даже как-то неловко. Фруторкельцем, ни о чем не ведая, читает книгу и пьет драконову воду. Следует ли мне рассказать ей о том, как библиотекарь меня гладила, чесала и всячески хвалила? Как она уложила меня на спину, а я был не прочь, взял и улегся. И, уткнувшись лицом мне в шею, ласково похрюкивала. Библиотекарша сказала, я хороший мальчик, причем сказала без опаски, и меня вдруг словно стукнуло. А ведь не факт, что Фрут Оркельсен тоже так считает. То есть мне кажется, что считает, но я никогда не слышал, чтобы она это говорила. Вот как оно бывает, когда бедная глупая псина попадает в зависимость от слов. Совру ли я, если утаю от Фрут Оркельсен случившееся? И то, каким чудесным мне всё это показалось. Или зададим вопросы иначе. Какая мне польза от того, что я это расскажу? Насколько я знаю, Фру Торкильсон ей бы тоже хотелось стать молодой и нежной и уметь опускаться на колени, в таком положении собаку гладить приятнее всего. Но Фру Торкильсон старая и считает, будто старость это дерьмище. Поэтому я решил воздержаться. Лучше обсудим ещё что-нибудь. А что случилось с теми из собак, кого, например, не съели? Фрут Торкильсон оторвалась от книги. Они дошли до южного полюса. Собаки отъелись, за несколько дней отдохнули, оставшуюся собачатину взяли с собой в обратную дорогу. Вот они, кто выжил. Она показала на оставшихся на палубе мажных волчков. 18 штук. А как же скот? Он тоже дошёл до южного полюса? Англичане добрались до южного полюса, когда прошло больше месяца после ухода норвежцев. Но если Шэф исполнил мечту, то Скотто там ждал кошмар всей его жизни. Господи, какое ужасное место пишет он. А вот у Шефа впечатления сложилось иное. Знаешь, что его окончательно сломило? Спросила Фру Торкильсен, и не успел я сказать нет, сама же и ответила. Собачьи следы на снегу. Их было так много, превосходство во всех смыслах слова. Но сам по себе Южный полюс это же ничего, совершенно ничего. Крестик на снегу, а вокруг со всех сторон чёрные флажки, которые поставили норвежцы, чтобы никто пришедший сюда потом не сомневался, что он не первый. Чёрные флажки и только, ну, строго говоря, да. Топография пустоты. Посреди которой они поставили ещё один флаг красно-бело-синий. Все участники экспедиции, счастливчики с оттопыренными большими пальцами, ухватились за флагшток и изо всех сил воткнули его в снег. И со свойственной людям сентиментальностью, все они до самой смерти в мельчайших подробностях вспоминали этот момент. В тот миг их переполняло счастье. А вот собакам было всё равно. Для них Южный полюс лишь остановка в пути. Правда для некоторых эта остановка оказалась последней. Флак установлен, и шеф записывает. Хельги был на редкость прилежным и послушным псом. Безропотно тянул упряжку с утра до вечера, служа примером для всей упряжки. Но за последнюю неделю он сильно сдал, и когда мы вышли на полюс, от прежнего Хельги оставалась только тень. Он просто тащился в упряжке, не принося никакой пользы. Один удар по черепу И Хельги перестал существовать. Хельги сразу же освежевали, и через два часа от него остались только кончик хвоста да зубы. Пес по имени Майор покинул стаю несколькими днями ранее. Он ушел и больше не возвращался. «Он, наверное, ушел умирать», — записал шеф в дневнике. «Но я в этом совсем не уверен». Спустя еще четыре дня с жизнью распрощался любимец шефа Лассе. Он совсем обессилел и больше никуда не годился. Его разделили на 15 по возможности равных частей и отдали товарищам. На следующий день удар ледорубом в голову получил пер. Шеф немного поразмышлял над смертью этой удивительной собаки, никогда не принимавшей участия в общих битвах и играх, чудака, показывавшего, чего он стоит, лишь попав в упряжь. Как упряжное животное, он был бесценен, пишет шеф. Но, подобно большинству других собак с таким же характером, он не смог вынести длительного пути. Он выбился из сил, был убит и съеден. А вот по сварт Флеккину никто не горевал. Через несколько дней, тем же вечером, когда собаку съели, шеф записал. Дурной характер. Будь он человеком, то, начав хорошо, кончил бы в тюрьме. Он был довольно жирен и съеден с видимым удовольствием. Иначе говоря, шеф сам признается, что марш-бросок на Южный полюс превратился для него в некое извращенное нравственное соревнование. Одно дело принудить нас к участию в проекте «Четырех лапый ужин», и, совсем другое, оценивать поведение твоей будущей еды. Если верить шефу, выходит, что с гибелью Свардфлеккина мир избавился от опасного преступника. Будь он человеком.